шестая, в которой то, что должно было случиться, случилось точь в точь, как должно было случиться. Один. Вернувшись в нашу скабинную лавку, мы все уселись за круглый обеденный стол, а Жюли приготовила кофе. Жереми, малыш, вам нужно отдохнуть. Мальчишки замотали головами. Клара, уведи их. Клара не двинулась с места. Они даже не осмеливались взглянуть на дверь своей спальни, и я понял, что они никогда больше не лягут там спать. И вдруг мне все осточертело. Осточертела эта скобиная лавка, этот бельвиль, эта столица, осточертел воздух этого города, осточертела тишина, царившая за этим столом. Мне опротивило это племя. Я сам себя противил, и мне противило то, что я сам себя противил. И я сказал себе, что все очень просто. Тереза указала нам путь. Вот она была, а вот ее уже и нет. Так-то все очень просто. Ты есть, и тебя уже нет. Стоя за кухонным столом, Жюли резала хлеб, передавала ломтики Кларе, а та пускала их в тостер. Щелкнули ножницы, на стол упал уголок от картонного пакета молока. Загремела кастрюля, вспыхнул газ, чиркнула спичка. И меня достало это тоже. Меня достали эти обыденные жесты, повторяющиеся изо дня в день. Эх, я сейчас вернусь. Я поднялся в нашу с жили спальню. Ясмина тоже не осмелилась тронуть пустую кровать Терезы. Она выудила вердены, и это ангелы из детской и уложила их в нашу постель, а господина Маласена устроила над ними, в гамаке. Сидя у окна, я мина смотрела, как занимается рассвет. Только бы она не говорила мне о судьбе. Этого я боялся больше всего. Только бы она не принялась объяснять мне, что все случившееся входило в планы Аллаха. Но нет. Увидев меня, она лишь прошептала... Я рабби, о Боже. Затем, раскрыв свои объятия, так же тихо произнесла Эджи Хенна, мой малыш. Я послушно подошел к Ясмине и припал к ее груди. Бека, сынок, бека, поплачь тебя полегчает. Что я и попытался сделать в ее материнских объятиях? Но ничего у меня не вышло. Великая засуха. Я не смог выдавить из себя ни слезинки. Я просто сидел, прижавшись, словно младенец, к ясмине, и наблюдал, как за окном начинается новый день, как невинно голубоватый свет проникает к нам через окно со стороны площади Фет, как это обычно бывает в солнечные дни. Волнующее очарование прозрачного утреннего неба, какое увидишь только над Иль-де-Франс. И эта нежная гамма утреннего неба меня тоже доконала. Меня осточертели деликатные оттенки небес. Меня чуть было не стошнило, прямо на колени асмини когда раздался стук в дверь. Дверь распахнулась. На пороге стоял жереми. Бен, иди сюда. На жереми лица не было. Он, казалось, был скован ужасом, и, как заведенный монотон, утвердил Идем быстрее! Я находился уже в том состоянии, когда все безразлично, когда тоска так давит сердце, что ожидание самого страшного превращается в спокойное любопытство и не более. Ну, что там еще? Но жереми лишь умоляюще смотрел на меня толдыча бесцветным голосом Идем, идем. Мать Аллах! сынок, иди, сказала ясмина, иди. Я поднялся с колен и пошел за жереми. Он спускался по лестнице с такой осторожностью, словно опасался обнаружить внизу гремучую змею. Внизу я застал остальных соплеменников, с не менее испуганными лицами сидевших за столом, где стояли чашки с кофе, к которому никто так и не притронулся. Все взгляды были устремлены к концу стола, где против света стояли двое мужчин, словно два безликих изваяния из гранита, заслонивших утренний свет. Они положили на стол пасхальное яйцо. И замерли в ожидании. Пасхальное яйцо. Это первое, что пришло мне в голову, когда я увидел предмет, напоминавший огромное черное яйцо, зловеще переливавшееся металлическим блеском. Этакое мрачное футуристическое яйцо, которое снесла стальная несушка-птеродактиль. Тишина, царившая в комнате, казалось, у нас на глазах, вытекала из яйца. Я вздрогнул от неожиданности, когда один из этой парочки обратился ко мне. «Господин Молосен?» Я ответил, что да, он не ошибся. Его напарник указал рукой на яйцо с почтением, с которым преклоняют колено перед дороносицей. «Прах вашей уважаемой сестры!» Не дав сидящим за столом опомниться, первый представился. «Господа Баллары фромонтё, похоронное бюро Литру». «Ну, как же». — Да, конечно, конечно. Перлашес закончил свою работу и послал мяч похоронному бюро Литру. Обычный маршрут. Круг замкнулся. Естественный ход вещей. Тереза вернулась домой, вот и все. У меня по спине пробежал холодок, когда я подумал, что урна должно быть еще тёплая. Но тотчас же ужасная мысль пронзила мой мозг. Нет ничего холоднее холодного пепла. Холод, лишенный всяких оттенков, словно память, застывшая на кончиках моих нервов. Не то чтобы холод, просто абсолютное отсутствие теплоты.